Глава 16. Оказывается, так здорово, просто вместе завтракать, не думая о завтрашнем дне. Сильх не остался в столовой, взял с собой чай в бумажных стаканчиках, какие-то булки, и также за руку утащил меня на крышу. У нас было еще целых бесконечно долгих полчаса до начала занятий. Мы сидели и болтали ногами над макушками деревьев, щурясь от яркого, совсем не осеннего солнышка. Я чувствовала себя счастливой и не могла поверить в то, что происходит вокруг. Сильх меня вчера поцеловал и сегодня повторил совершенно осознанно. Значит ли, что я ему хотя бы немножечко нравлюсь? Означает ли это конец Сабрины в его жизни? Мы теперь вместе? Или это уже очень смелые мечты? А мне он нравится? Или мои чувства сложнее и глубже? Столько вопросов без ответов. И как бы мне не хотелось просто получать удовольствие от момента, ответы на некоторые из них я просто обязана услышать. «Что все это значит?» — поинтересовалась я, дожевывая круассан. «Ты? Я?» Сельх задумчиво смотрел вдаль. Ветер теребел вырвавшиеся из прически пряди волос, с которых уже почти отмылась розовая краска. Принц выглядел сейчас удивительно красивым и безмятежным. «Мне нравилось, когда он такой». И было страшно, что наша хрупкая идиллия разобьется, как хрустальный шар. «Ты хочешь об этом поговорить, Флави?» — спросил он хрипло. «А может, нужно просто быть и не пытаться ничего анализировать? Смотри, какое сегодня замечательное утро! Неужели хочется его омрачить разговорами о будущем?» «А если узнает повелитель...» «Мы не нарушаем ни один из его приказов», — безразлично сказал принц. «Я не собираюсь скрывать это ни от него, ни от кого бы то ни было еще. А ты?» Я задумалась. Это было настолько нереально и соблазнительно, что я не сразу нашла, что ответить. «Но ты ведь знаешь, какую участь он приготовил мне в своих мечтах». Он не дарит свои игрушки, даже сыну. Нам рано или поздно придется столкнуться с этой проблемой. Рано или поздно. Сельх пожал плечами. Он не знает, что ты слышала тот разговор. Не разрушай эту иллюзию. Пусть бесится, а ты живи своей жизнью. И он либо смирится, либо откроет все карты. Тогда и будем решать, что делать. В зависимости от обстоятельств. «То есть я нужна лишь для того, чтобы разозлить его?» Слова Сильха, конечно, были разумны, но мне от них почему-то стало очень грустно. Возможно, потому что в них не было ничего про отношение Сильха ко мне и ситуации. «Ты в курсе, что это не так?» Он покачал головой. «Ты для меня. И я тебя не отдам. Ни ему, никому бы то ни было другому». Я положила ему голову на плечо и позволила притянуть поближе к себе. Мне впервые было спокойно с того момента, как я услышала разговор мамы и повелителя. Появилась надежда, что жизнь будет счастливой, и я справлюсь со всеми неприятностями, которые мне уготовлены на пути. Это сложно сделать одной. Но если меня будет поддерживать этот парень с белоснежными волосами и глазами цвета весеннего льда, то все у нас получится». Сильх. Она сидела и улыбалась солнышку. На щеках ямочки, а взгляд светлый, лучистый и наивный. Плохая девочка из холмов, оказывается, умела быть хорошей и очень сильно старалась. А мне хотелось верить, что она не воткнет мне нож в спину. Или я ей. Мы не вылеплены из одного теста, но воспитаны одним человеком. Пусть методы воспитания и были разными, но мы слишком хорошо запомнили правила. Хочешь выжить — бей первым. Только вот я не хочу бить. Я поэтому и ушел из дома. Планировал построить свою жизнь вдали от холмов, отказался от трона, убедил отца и всех, что не буду посягать на власть. Мне правда этого хотелось. Просто раствориться среди людей, порвать все нити, связывающие меня с гиблым местом, И у меня ведь получилось. У повелителя не осталось рычагов давления на меня. Ему были доступны только редкие болезненные стычки со мной. Он бил. Я терпел. Не потому, что не мог ответить. Не хотел. Знал, как только закончу академию, больше наши пути не пересекутся никогда. И осталось всего ничего. Но на моем пути появилась она. Сидит. Улыбается солнышку и не понимает, что сломала мою жизнь снова. А я снова позволил ей это сделать. И позволю еще раз. Потому что не могу отказаться. Потому что пойду против всего мира, а не только против своего отца, если это нужно, чтобы защитить ее. Через несколько дней мы поедем в холмы, и я не собираюсь скрываться. А если я заявлю свои права на нее, будет война. И я пока не уверен, что сумею выйти из нее победителем. Вот такой парадокс. Я собираюсь ценой собственной жизни, если потребуется, добиться цели, которую никогда перед собой не ставил. У холмов должен быть повелитель. Но пока это мой отец, Флави в опасности. Вряд ли он отступится только потому, что его игрушка приглянулась мне. Вероятнее всего, его это только разозлит и раззадорит, Отобрать у меня, в очередной раз продемонстрировать свою силу, он такого не упустит. Только вот сейчас я буду сражаться до последнего. Потому что теперь мне есть за что. Флави вскочила резко, понимая, что наше время почти на исходе. Поцеловала в щеку, и я едва удержался от того, чтобы не поймать ее, Не поцеловать горячо и долго. Так, чтобы кровь зашумела в ушах. Но если поцелую, то уже не отпущу. А ей и правда надо учиться. Да и мне. На первую пару я могу прогулять, там ничего интересного. Девушка убежала, а я остался на крыше в одиночестве. Правда, оно оказалось недолгим. «Ты понимаешь вообще, что творишь?» Сзади неслышно подошла Сабрина. В ее голосе слышались слезы, а значит, сейчас будет истерика». Я лениво обернулся и отстраненно посмотрел на нее. Просвети. Это глупо. С энтузиазмом начала она. Ты в прошлый раз чуть не умер из-за нее, из-за того, что твой отец считает ее своей. Я не знаю, какие у него планы на Флави, но в них точно нет тебя. Не суйся к нему, Сильх, пожалуйста, не вставай у него на пути. Это никого не касается. Ни его, ни тебя. Я за тебя волнуюсь, идиот! Она нервно стряхнула слезы с ресниц и уселась рядом со мной на край крыши. Если Флави смотрелась тут естественно, ей шла крыша, то за Сабрину я боялся. Девушка нервничала, и ее действие — лишь попытка быть ко мне ближе. Неумная и неумелая. Встань, попросил я. А то что? Зло поинтересовалась она и продолжила болтать в воздухе ногами. «Не хочу объяснять, почему на газоне твой труп». «Думаешь, я кинусь вниз из-за тебя?» «Ты не любишь высоту. Она не любит тебя. Это не игрушки», — уклончиво ответил я, вообще не желая с ней разговаривать. Ни на эту тему, ни на другие. «Будешь скучать?» «Моему душевному равновесию точно не пойдет на пользу твоя смерть», — улыбнулся я. «Уйди, Сабрина, пожалуйста. Без скандала». «И оставить тебя ей?» — зло хмыкнула она. «Оставь меня самому себе, правда». «Ты пожалеешь, Сильх!» «Это угроза?» «Это здравый смысл!» — ответила она и ушла, как ей просил. Без скандала. Сабрина всегда была послушной девочкой. Но я так и не смог полюбить ее. Флави. Я витала в облаках весь день. Это было такое нетипичное для меня состояние, что рассеянность достигла просто критических масштабов. Я прослушала половину лекции у Грифонихи и получила выговор, который, впрочем, тоже по большей части не слышала. В моей голове был розовый туман и сильх. Его улыбка стояла перед внутренним взором, аромат его благовоний до сих пор щекотал нос, а губы горели от поцелуев, которых мне было мало. Я считала в голове часы до нашей следующей встречи. На перемене между занятиями он все же поймал меня в коридоре, и мы самозабвенно целовались в каком-то укромном уголке. Это казалось так прекрасно и так нереально, что я боялась проснуться. Даже пару раз чувствительно ущипнула себя за руку. Этот нехитрый тест показал, что я не сплю. И я продолжила витать в облаках. На вопросы Китти я могла только глупо улыбаться. Рон и Нора даже спрашивать ни о чем не стали. Видимо, по блаженному выражению моего лица, было понятно, что я не способна поддержать разговор только улыбаться своим мыслям и томно вздыхать. Интересно, такое состояние теперь навсегда? Или мой мозг ко мне все же рано или поздно вернется? На физической подготовке я тоже так и не сосредоточилась. В итоге пропустила несколько обидных ударов и поняла, что нужно что-то делать со своей головой. Я просто не могла думать ни о чем, кроме сильха. Какое-то помешательство, которое стало даже немного напрягать. Именно из-за этого желе в голове я и попала в неприятности. Если бы была сосредоточена, не подпустила бы Сабрину к себе так близко. Могла же предположить, что девушка непременно решит со мной поскандалить. Пусть ее и не было рядом в момент, когда Сильх целовал меня на глазах у кучи народа, но слухи тут расходились быстрее, чем в холмах. Она возникла передо мной на тропинке в парке. Китти, пискнув, отпрыгнула. Арон и Нора встали плечом к плечу и уставились на рыжую бестью с ненавистью. Эти готовы были защищать меня до конца, но я все же надеялась, что Сабрина не устроит банальную драку, а в словесном поединке близнецы мне не помогут. Сабрина все равно скажет те гадости, которые сказать планирует. Флави, не думала, что ты что, Сабрина? Спросила я, посмотрев на нее со снисхождением. Я и правда ее всегда немного жалела. Ревновала, злилась, но жалела, так как понимала, она не нужна Сильху. Даже эта наша стычка предсказуема. Глупо было рассчитывать, что рыжая просто отступит в сторону. Такие, как она, никогда не теряют надежду. «Не думала, что ты такая идиотка!» Наконец закончила она свою мысль. «Тебе мало одного раза?» Когда из-за тебя Сильх едва остался жив И чудом в своем уме Ты снова хочешь толкнуть его в ту же бездну Ты вообще способна думать о ком-то кроме себя А вот этот удар был ниже пояса И, признаться, вывел меня из себя Я начала нервничать и оправдываться Я не хочу толкать его в бездну И тогда не хотела Вот именно, завелась она Ты ничего такого не хотела, а он очутился в темнице повелителя. Зачем ты снова провоцируешь повелителя на такие же действия? Потом снова скажешь, что ничего такого не хотела? Я не провоцирую. Я просто хочу быть вместе с Сильхом. Причем тут повелитель и темница? Тот эпизод мы с Сильхом пережили. Нет, Флави, тот эпизод с Сильхом пережила я и переживу снова, если потребуется. Но я думала, может, у тебя хватит совести не допускать повторения. Но ты же просто хочешь, — передразнила меня Сабрина. Флави, это твое нормальное состояние. Ты просто хочешь, и все. Значит, должна получить. А какой ценой исполнятся твои желания, не волнует. Ведь платить не тебе. Как все просто. Я хмыкнула. «Предлагаешь отказаться от своих желаний и отдать Сильха тебе?» «Он и так будет со мной», — отрезала Сабрина. «Вопрос в том, сейчас и безболезненно для него, или спустя время, полубезумный и пытающийся залезать раны, как уже было. Но в любом случае он будет со мной. Просто если тебе не наплевать на него, отступись и не порти ему жизнь». «Ваши отношения не закончатся ничем хорошим, вот увидишь». Признаться, я думала, мне будет наплевать на ее слова. Но Сабрина жалила больно и точно знала, в какие места стоит ударить. «Я так понимаю, только ты у нас не способна никому испортить жизнь. Повелитель еще не знает ни о чем, а ты уже предугадала его действия?» «А кто сказал, что не знает?» — припечатала она. И со злостью уставилась на меня. Ну, только если ты настучала, яростно прошипела я, пытаясь не показать, как сжалось сердце. Я не хотела бы пока предавать гласности наши отношения. Где-то в глубине души я признавала правоту Сабрины и боялась, что ее слова окажутся пророческими. Нам еще ехать в холмы. Какая разница, кто донес? со смешком уточнила она. У повелителя везде глаза и уши, особенно если дело касается тебя. Ты способна испортить жизнь кому угодно, особенно тем, кто окажется с тобой рядом. Не надейся, что я отдам Сильха так просто. Я сделаю все возможное, чтобы он тебе не достался, потому что ты способна только привести его к гибели или безумию. Заметь, в отличие от тебя, мной двигает не эгоизм. Это ты так хочешь думать. «Тебе не нужен Сильх! Тебе нужно быть его спасительницей!» Стычка испортила настроение. И как бы друзья ни пытались меня растормошить, в душе поселилось беспокойство. Счастье, которое еще с утра казалось безмятежным и радостным, сейчас померкло. Я даже думала о том, чтобы не идти вечером на встречу с Сильхом. Сделать вид, будто ничего не было. Порвать сейчас, по-живому, пока еще не так больно. Но потом меня взяла злость, и я поняла, что, как и Сабрина, буду за него сражаться. И если потребуется, даже с Повелителем. В конце концов, я уже начала свою игру. Главное, чтобы все фигуры, которые стоят на доске, согласились ходить так, как мне того хочется. Тогда и нашим отношениям с Сильхом ничего не будет угрожать. Главное — пережить праздник, на котором нас хочет видеть Повелитель. Очень хочется верить что он станет моим последним мероприятием в холмах. Весь остаток дня я была молчаливой и грустной. Все же Сабрина знала, как испортить настроение. Только мысли о предстоящей встрече с Сильхом заставляли меня не раскиснуть окончательно. Почему в моей жизни все так сложно? И как избавиться от влияния холмов? Ты знаешь, я боялся, что ты не придешь. Признался принц когда после ужина я поднялась на крышу. Кроме нас, сегодня тут было довольно людно, но я все равно не видела никого, кроме него. Даже шепотки и внимательные взгляды не напрягали. Кажется, мы стали самой известной парой Академии. Даже роман Рины с ректором померк на нашем фоне. Я и хотела. Не стала я скрывать свои мысли. Подошла и села рядом с Сильхом, положив голову ему на плечо. «И почему же?» — спросил он смелькнувшим холодком в голосе. «Приходила Сабрина», — отозвалась я. У меня и в мыслях не было замалчивать наш неприятный разговор. Она наговорила гадостей, и я расстроилась. «И поэтому решила расстроить меня?» Сельх немного отодвинул меня от себя, чтобы заглянуть в глаза. «Вы, девчонки, очень странные». «Нет». Я не хотела расстраивать тебя. Просто она говорила некоторые логичные вещи. Я над ними думала и расстраивалась. На миг мелькнула мысль, что, возможно, твоя бывшая права. И только исчезнув из твоей жизни, я смогу избавить тебя от неприятностей. И от каких же неприятностей ты можешь избавить меня, исчезнув из моей жизни? Пока с тобой она стала только ярче и интереснее». Например, она напомнила про те полтора года, которые ты провел в темнице повелителя. Она боится, что из-за меня ты снова попадешь туда. И этот страх не безоснователен, призналась я. Мне тоже очень хорошо с тобой, Сильх, но я правда не могу об этом не думать. Если ты снова пострадаешь из-за меня, я не смогу себе этого простить. «Не попаду», — уверенно заявил Сильх. «Даже не переживай». «Почему ты так уверен? Что изменилось?» Все изменилось. И я в том числе. Я не просто так уехал во внешний мир и разорвал почти все связи с холмами. У меня есть друзья, у меня есть жизнь здесь. Если я исчезну из поля зрения Рины, она поднимет на уши всех». У меня есть возможность подать сигнал о том, что я в опасности. Я не терял время даром, и отец понимает это. Он не будет так сильно рисковать. Я не говорю, что у нас не возникнет проблем. Будут, но я знаю, что мы сможем их все преодолеть. Ты мне веришь? Верю. Я кивнула. Не только тебе, но и в нас». Если бы не верила, то не пришла бы. После разговора мне стало легче. Не остаток вечера мы провели, любуясь на звезды и болтая о пустяках. До поездки в холмы оставалась неделя, и я верила, что её мы проведем без тревог и волнений».